странный заход со стороны Хрущева. Еще в апреле он принял решение взять курс на ужесточение с Америкой. Что означала тогда эта фраза? Намерение не захлопывать до конца дверь, а оставить хотя бы щелочку для продолжения диалога. Или он просто продолжал свою игру с Эйзенхауэром, стараясь сбить его с толку, В Вашингтоне было далеко не так спокойно в тот понедельник, как представлялось из Москвы. В Госдепартаменте с раннего утра сидели запершись Гертер, Дилан, Колер, Болен, Гейтс и его заместитель Джеймс Дуглас. Они готовили новое заявление, которое признавало, полеты У-2 проводились с ведома президента. После завтрака конгрессменами-республиканцами, во время которого Эзенхауэр рассказал им все, как было, он вернулся в овальный кабинет очень расстроенный. Как вспоминает его секретарь Анна Уитмен, президент сказал только одну фразу «Хотел бы я уйти в отставку». В 14.35 собрался Совет национальной безопасности, Эйзенхауэру снова пришлось объясняться. «Что ж, сейчас мы готовимся получить хорошую порку. Я готов к этому». Рассказав в деталях историю Су-2, он объяснил, почему хочет взять всю ответственность на себя. Ну, конечно, всегда можно ожидать, что что-то когда-то не сработает. Но чтобы случилось такое безобразие, И чтобы нас поймали со спущенными штанами, это уж чересчур больно. А в это время в Капитолии, где полгода назад Хрущев распевал чаи с сенаторами, Ален Даллис показывал группе конгрессменов, увеличенные до необъятных размеров, фотографии советских городов, ракетных установок и военных объектов, которые были получены у два. По его мнению, они лучше любых слов доказывали, почему необходимы эти полеты для обеспечения безопасности США. Доклад его даже сорвал аплодисменты. Прошло еще полтора часа, и пресс-секретарь Госдепартамента Уайт зачитал на пресс-конференции новое заявление, подписанное Гертером. Суть его коротко сводилась к следующему. С послевоенного времени весь мир жил в страхе перед советскими намерениями. Правительство США не выполнило бы своего долга, если бы не предприняло меры по уменьшению и устранению опасности внезапного нападения. И далее. В соответствии с указом о национальной безопасности – 1947 года президент отдал распоряжение о сборе любыми возможными методами информации, необходимой для защиты от внезапного нападения. Была разработана и приведена в действие программа, которая включала обширное воздушное наблюдение с невооруженных самолетов, обычно по периферии, но иногда и путем проникновения. Не каждая конкретная миссия утверждалась президентом. Надо признать, что и это заявление было сформулировано неудачно. Вопрос о том, кто же все-таки отдает в Америке приказ о полетах над Советским Союзом, не снимался. Центр тяжести перемещался на обвинение, что виноват сам Советский Союз. И заявление заявлении следовало... «Такие полеты будут продолжаться и дальше». Большинство корреспондентов на этой пресс-конференции так и поняли. «Летали, мы, и будем дальше летать». Президент так и не осознал, что, дав санкцию на полет У-2 1 мая, он поставил Хрущева в крайне трудное положение. Теперь ему было просто невозможно защищать политику разрядки Соединенными Штатами, учитывая к тому же и возрастающую напряженность в советско-китайских отношениях. Но и Хрущев